Когда мягкосердечный государь откинулся на спинку кресла, с видом нетерпения и гнева, мало ему свойственным, дверь в дальнем конце зала распахнулась, и из галереи, куда она выходила, и где видна была в глубине охраны из вооруженных Брандонов, явилась в скорбном шествии вдова бедного Оливера, которую вел под руку сэр Патрик Чартерис, так почтительно, словно самую высокородную леди. За ними шли две почтенные горожанки, жены членов городского совета, обе в трауре. Одна из них несла на руках грудного младенца, другая вела ребенка постарше. Далее следовал Смит в лучшей своей одежде, и поверх его камзола буйволовой кожи был наброшен креповый шарф. Скорбное шествие замыкал Крейг Дели в паре еще с одним советником оба с теми же знаками траура. Гневная вспышка короля сразу погасла, как только он взглянул на бедное лицо скорбящей вдовы и увидел малых сирот, не ведающих, какую понесли они утрату. И когда сэр Патрик Чартерис помог Магдалин Праудфьюд опуститься на колени и все еще, не выпуская ее руки, сам преклонил одно колено, Король Роберт, уже с глубоким состраданием в голосе, спросил, как ее зовут и в чем ее просьба. Она не ответила и лишь пролепетала, что-то подняв глаза на своего провожатого. «Говори ты за бедную женщину, сэр Патрик Чартерис», — повелел король, — «и объясни нам, какая нужда привела ее к нам». «Я скажу, если так угодно, моему государю» ответил поднявшись сэр Патрик. «Эта женщина и эти бедные сироты приносят Вашему Величеству жалобу на сэра Джона Реморни из Реморни, рыцаря, в том, что, собственной его рукой или рукой одного из его приспешников ее ныне покойный муж Оливер Праудфьюд, свободный человек и перцкий горожанин, был убит на улицах города в ночь на пепельную среду или на заре того же дня. «Женщина», — отвечал король как можно ласковее, — «ты уже по природе своей кратка и должна быть жалостлива даже в своем горе, ибо самые бедствия наши должны делать нас, и, полагаю, действительно делают, милосердными к другим. Твой супруг лишь прошел стезю, предназначенную каждому из нас». Но его стезя, сказала вдова, не забывайте, государь, оказалась короткой и кровавой. Согласен с тобою. Ему была отпущена скудная мера. Но так как я оказался бессилен его оградить, как мне повелевал мой королевский долг, я пожалую тебе такое воздаяние, чтобы ты и твои сироты могли жить не хуже, или даже лучше, чем при жизни твоего супруга. Только отступись от обвинения и не требуй нового кровопролития. Уясни себе, я предлагаю тебе выбор между милосердием и отмщением, между достатком и нуждой». «Это верно, мой государь, мы бедны», — с неколебимой твердостью ответила вдова. Но я и мои дети, мы лучше согласимся кормиться с лесным зверьем, чем Бог пошлет, нежели станем жить в довольстве ценою крови моего супруга. Государь, вы не только коронованный король, вы и припоясанный рыцарь, и я прошу, позвольте моему заступнику сразиться за правое дело». «Я знал, что так будет», — тихо сказал король, обращаясь к колбани «В Шотландии первые слова, какие лепечет младенец, и последние, какие бормочет, умирая седобородый старец, это поединок, кровь, месть. Бесполезно увещевать». «Впусти ответчиков!» В палату вошел сэр Джон Рэморни. Он был в длинном платье на меху, какое носили в те дни мужчины высшего сословия, когда ходили невооруженными. Прикрытая складками плаща, его изувеченная правая рука лежала у пояса на перевязиалого шелка, а левой он опирался на плечо юноши, который по годам едва вышел из отрочества, однако уже носил на челе глубокую печать ранней думы и зрелых страстей.